Глава тридцать шестая. С размером проблем не возникло. Спортивная и рослая разведчица легко втиснулась в камуфляж, который сел так, словно ошился на нее. Карabin она сменила на автомат, а надетый шлем с маской, которая защищала от ветра лицо и шею, и вовсе свел на нет ее похожесть на саму себя. Так точно не узнают, уверенно произнесла Дарья. Тебя придётся скрутить и обезоружить. У меня есть стяжки. Думаю, тебе не составит труда их разорвать. Само собой. Я отдал ей оружие и рюкзак, сложил руки впереди и дал себя сковать. Никак только не могу взять в толк, почему нормальных людей здесь не осталось. В моей жизни нормальных людей вообще не было. Все были с прибабахом, а сейчас кого-то подкосила ситуация, а другие открыли своё истинное лицо. Как ты думаешь, многие адекватные люди остались такими же после того, как лишились почти всех своих близких? Я промолчал, а она продолжила. И в то же время все вот эти политические игрушки с убежищами, разными точками захватом и борьбой это такое же зло. Только восток рад хуже, потому что людей сейчас мало, нет конкуренции здравой между хорошими людьми и теми, кто только притворяется. Как ты думаешь, насколько реально попасть на должность того же Викторыче, кому-то другому? Не насколько, мрачно ответил я. Она проверила, не жмёт ли стежка, слегка подтянула её, чтобы та не провисала, а потом мы двинулись обратно к убежищу. Так ситуация плохая или как? Разорённая стоянка, нападение ради ресурсов. Какой-то молодняк гоняет тут на машинах, а я никак в толк не возьму. Это действительно так или чья-то игра? Салёной поговори. Она мне ничего не сказала, тут же ответил я. А, так ты её уже знаешь? Это новая пося Викторыча. У неё вроде бы как есть кто-то. Надno другoму не помеха. Она и шпионка, и карьеристка, и с возлюбленным. Она на всё готова, лишь бы выжить. Ну, это я уже понял. Переспал? Нет. Не могу выдавить слова жаль, но и порадоваться за тебя я тоже не могу. Веришь ли, но в наше время любая плюшка ценится в 10 раз лучше, чем прежде. Даже с такой переспать Но не сделал, и ладно. Горжусь, если осознанно это не сделал, а не по какой-то другой причине. У тебя же там всё в порядке? А то как ты говоришь, пересобранный? Всё там нормально? Немного смутился я. Всё в полном порядке. Ну и ладно тогда. Под конвоем мы добрались до входной двери, и после условного стука открылась дверь. Бородатое лицо изобразило удивление, когда заметило меня. На разведчика он не смотрел вообще, так что даже если бы она не носила маску, он всё равно не обратил бы на неё никакого внимания. Опять ты, ещё и живой? И сразу же забрал обратно пистолет с рюкзаком. А кто же ещё тебя учить будет, как с этой штукой обращаться? выпалил я, и бородатый тут же врезал мне в живот. Это чтобы ты не такой дерзкий был. Я дёрнулся в его сторону, но получил по спине прикладом. Сильно, но не смертельно. Всё для вида, не более того. Бородатый удовлетворённо кивнул. Так ему. И пропустил нас. Самое сложное было позади. Пройти несколько коридоров, чтобы добраться до кабинета главного, уже куда проще. Поэтому мы прошли до двери беспрепятственно, что не могло не радовать. Напрягало лишь то, что молодые государства в виде убежищ так легко сдавались и разрушались, не задумывались об адекватной охране и вообще выглядели слишком просто. Я не видел и не понимал структуры. Особенно сложно было понимать всё это с учётом отсутствия связи. Как можно создать разветвлённую сеть но не иметь при этом ничего рабочего, ни рации, ни телефона. Сейчас, когда я второй раз шел по коридорам, я внимательно смотрел по сторонам. Где-то были приоткрытые двери, выделенные блоки, кровати, столы, базовая мебель. Людей внутри вообще было не слишком много. Хорошо, со стоянкой все просто. Тридцать человек, разделенные на группы. Кто-то ходит и добывает. Кто-то улучшает и строит и повар. Идеально на первый взгляд. Сколько людей находится здесь? Какие у них роли? Чем они занимаются? И почему здесь есть вагон нормального оружия, тогда как на стоянке у людей были обрезы и то не у всех. Пояснения Алексея Викторовича рушились одномоментно. Я всё больше убеждался в том, что наш разговор Пройдёт успешно для меня только в одном случае: если я возьму его за грудки, хорошенько встряхну и устрою ему взбучку. Иначе, как истинный политик, он будет продолжать лить мне в уши. Ого! На глаза мне попался полицейский чин. Привели снова. Ха! -ха. Боец, как дела? Уже не такой смелый. Разорвать наручники мне захотелось уже сейчас. Но я сдержался. Проще будет прикончить его прямо в кабинете главного, чтобы разговорить последнего. А стой, сука, и что? Продолжал он. Дарья зашла с диким кашлем, натужным и выдавленным из глотки. О, дружище, может я отведу, а ты к медику? Разведчица яростно замотала головой, а парень в полицейской форме, понимающий, закивал. Хорошо, я тогда просто провожу вас. Куда? К главному догадливый парень сильно упростил нам задачу. Под конвоем из двух вооружённых людей я был в полной безопасности. Позже мимо нас проходили и другие люди. Даже Алёна попалась на глаза, но говорить с нами не стала. Девушка попросту отвернулась. Что ж, ожидаемо для шпионки, и кем там она ещё являлась? Знал бы ты, во что вляпался, урод. Полицейский чин слегка наклонился перед самой дверью в кабинет Алексея Викторовича. Ты ни за что бы не пошёл сюда в первый раз. Желание врезать ему по переносице сменилось недоумением. Эта скотина ещё что-то знает, и, вероятно, куда больше, чем самый главный человек в убежище. Значит, первоначальный план пора менять. иначе окажется, что я прикончу наиболее важный источник информации. Молчи, молчи! Скоро мы тебе о сами разговорим. Шеф, он почти без стука сунулся в кабинет. Мы привели вам небольшой сюрприз. Заходите, сердито ответил Алексей Викторович. Живее. А, живого взяли. Простите за тавтологию. Хм, неожиданно. Так а где остальные? Зубы обломали. Наконец-то подал голос я. Слабовато оказались все четверо. Мало у вас хороших людей, очень мало. Полицейский чин слушал, отвесив челюсть. Алексей Викторович легко улыбался, уверенный в том, что находится в полной безопасности. Обе руки он, как и в первую нашу встречу, держал под столом. Я же пока пытался оценить ситуацию. Если будет стрельба, То в тесном помещении спрятаться от пуль почти нереально. На шум сбегутся другие, наверняка кто-то из охраны здесь есть. Значит, надо будет заблокировать дверь. Стол, стеллаж и всё. Лучше бы сейф стоял, тогда точно никто не смог бы открыть дверь, пока мы того не захотим. Но в целом план у меня в голове уже нарисовался. К тому же, нужного эффекта я достиг. Ах ты мудила! Рванул ко мне полицейский чин, но в ту же секунду на него направили автомат, и все четверо замерли.